Глава 10. Давно меня так не называли очень давно. От неожиданности я даже вздрогнул. После стрельбы, вопли умирающей нечисти, ругани и грохоты стен, которые мы только что задорно крушили телами друг друга, звук самой обычной человеческой речи вдруг показался чем-то странным, непривычным и почти неуместным, и поэтому немного пугающим. Тишина продлилась несколько минут, и если сердитому и помятому фельдфебелю явно не слишком-то хотелось разговаривать, то я пришел сюда именно за этим, и для меня молчание оказалось всего лишь ни к чему не обязывающей паузой, Которую стоило потратить, да хотя бы на разглядывание, больше заняться было в общем и нечем. Лицо, напротив, изменилось, и не только оно. Ни в одежде, ни даже в фигуре под ней не осталось почти ничего от плотного солидного господина, по чьей милости, в каком-то смысле, я оказался в мире по ту сторону прорывов. Человек, которого я за последние полвека успел привыкнуть называть шефом, состарился. Волосы на голове посидели и отросли, и теперь падали на лоб грязно-серыми прядями. Скулы заострились, губы будто высохли, превратившись в блеклую узкую полоску, а в уголках глаз собрались усталые морщины. Борода, которую шеф тщательно брил примерно с середины 20-го столетия, вернула прежнюю длину, но выцвела и истончилась, поредела. Два года в мертвом мире не прошли бесследно. Выживание среди руин, недобрый местный климат и вездесущая радиация проникли так глубоко, что подточили даже почти неуязвимое здоровье сверхчеловека. Шеф превратился в тень себя прежнего и теперь ничуть не походил ни на былинного героя и защитника русской земли, ни на центрального персонажа картины Васнецова, Не на того, кого я знал под разными именами ни одну сотню лет. Прежним остался только взгляд, суровый, внимательный и до сих пор поблескивающий серой булатной сталью. «Так ты уже и есть, как...» «Не знаю», — вздохнул я. «Плохо выглядишь, Илья Иванович, краши в гроб кладут». «Игорь», — буркнул шеф. «Не надо мне тут этих Ивановичей. Я уже привык, переучиваться не стану». «Ну, значит, Игорь», — я пожал плечами. «Приятно познакомиться. Снова». «Снова?» В чуть хриплом голосе уже не осталось злобы, только настороженное любопытство. Драку мы закончили, и теперь настало время задавать вопросы. Однако шеф пока еще не мог сообразить, какие именно, поэтому просто сидел напротив и сверлил меня глазами. «Никак не пойму, кто же ты такой» тихо проговорил он, прищуриваясь. «Будто из наших, а будто и нет, рожа незнакомая». «А ты на рожу не смотри, Илья, Игорь», тут же поправился я, «тогда сразу и поймешь». Разумеется, шеф никогда не встречал Володю Волкова, чье тело я унаследовал. И тот, кто сейчас сидел на камнях, в чем матер родила, пытаясь соорудить из остатков разорванной трансформации одежды хотя бы штаны, был ему нисколько незнаком. Зато второго он наверняка видел не одну сотню раз. Не знаю, сколько и чего именно удалось прихватить из прежнего мира, однако моя звериная ипостась определенно мало отличалась от той, что была прежде. И пусть в Петербурге по ту сторону прорывов владеющие встречаются чуть ли не на каждом шагу, оборотней среди них уж точно не так много» а тех, кто способен за считанные мгновения перекинуться в 30-килограммовую зубастую махину, и того меньше. Но дело не только в этом. Пусть шеф так и не сравнялся со мной в колдовской силе, пусть не стал выдающимся знатоком ритуалов, смотреть он все-таки умел, и не только глазами. И даже в мире, где энергия хлещет буквально со всех сторон, ему наверняка под силу заглянуть чуть глубже и увидеть не голова пацана, вчерашнего гимназиста, не волчару-переростка, а... Вот я и удивляюсь. Вроде да, а вроде... Шеф снова прищурился, будто пытаясь просветить меня насквозь. «Так это что ж получается, ты...» «Теперь я Владимир Волков. И тоже, представь себе, привык к этому имени», — усмехнулся я. «Можно Володя, можно Владимир Петрович, можно ваше сиятельство». «Вовка и не надо, по чину уже не положено». «Сиятельство?» — шеф приподнял седые брови. «Быстро же ты, Владимир Петрович, и говоришь красиво. Только одно у тебя, друг Ситные, не сходится». Глаза напротив вдруг полыхнули недобрыми огоньками, и я с тоской подумал, что второй раз так же резво и изящно перекинуться в зверя уже не получится. Но, к счастью, возвращаться к мордобою шеф, похоже, не собирался, хоть и всем своим видом давал понять, что до доверия и взаимопонимания нам еще, скажем так, далековато. «Помер ты, Владимир. В декабре 904-го снарядом разорвало». Шеф подался вперед, демонстрируя ладони. «Я вот этими самыми руками тебя хранил И что, даже тело видел? Зачем-то поинтересовался я». «Да какое там тело? Что осталось?» Шеф шумно выдохнул через нос, отвел глаза и вдруг снова впился в меня взглядом. «Не бывает такого. Может, ты чужую личину забрал или яблок молодильных нашел? В это я еще поверю. Вот только с того света, Владимир, еще никто не возвращался. Будь ты хоть сто раз крепкий, хоть сам черт, но уж если помер...» То помер. На лице шефа на мгновение мелькнул: Нет, не страх, меня древний воитель уж точно не боялся: хоть в зверином обличии, хоть в человеческом, хоть в каком угодно еще. Но сам факт моего таинственного воскрешения и в человеческой плоти даже для него оказался чем-то запредельным из ряда вон выходящим, невозможным, немыслимым и все-таки случившимся. Шеф видел под личиной Володи Волкова меня настоящего. Однако при этом точно знал, что я погиб, и даже лично участвовал в похоронах. Кажется, именно такое и принято называть когнитивным диссонансом. Насчет помер, тут ты прав. А вот насчет того света, есть нюанс. Я на мгновение задумался, кое-как собирая мысли в кучу. Я тебе сейчас все расскажу, ты только не перебивай, ладно? Начал я издалека, примерно со времен князя Владимира, крестившего тогда еще Киевскую Русь. Почти тысячи лет отечественной истории уложилось минут этак в 5-10, зато с начала нынешнего века беседа изрядно застопорилась. После русско-японской и революции 1905 года пути наших с шефом миров разошлись. И чуть ли не каждое значимое событие. Приходилось разжевывать в подробностях. Не знаю, сколько именно времени занял весь рассказ, но когда я закончил, точнее, прекратил отбиваться от бесчисленных вопросов, света за окном изрядно поубавилась. Подожди, шеф зажмурился и мелко затряс головой. Получается, это я тебя сюда, то есть туда отправил? История получилась заковыристая, однако поводов усомниться в моей правдивости было не так уж и много. Если уж помимо обычного Петербурга по ту сторону прорывов существует и этот, выжженный радиацией и наполненный нечистью, разумный человек просто обязан допускать существование третьего. «Получается так», — вздохнул я. «Не веришь?» «Верю». Шеф сдвинул брови и поморщился, как от зубной боли. «Такое нарочное не сочинишь. А если уж кому выдумки и хватило бы, то только тебе». Второго такого хитрого разве найдешь? Смотрю, ты со мной и в этом мире большой дружбы не водил. Я все-таки не удержался и съехидничал. Хоть что-то не меняется. А ты сам-то с кем ее водил? Без всякой злобы отозвался шеф. Лучше скажи, зачем пожаловал. В наши места бескрайней надобности не ходят. Помощь мне твоя нужна. Я поднялся на ноги и принялся крепить на поясе некое подобие штанов. Хоть с дружбой хоть без, а одному мне не справиться. Ну, расскажешь тогда про свои печали? Только перво-наперво домой доберемся. Шеф кивнул в сторону окна. Темнеет уже, а по ночам тут такая дрянь по улицам ходит, что лучше даже не видеть. Я не стал спорить. Наша беседа еще не добралась даже до середины, однако продолжать ее определенно стоило в условиях покомфортнее. Я не слишком-то надеялся, что меня поведут в барские апартаменты, но за два с лишним года обитания здесь шеф наверняка оборудовал убежище посолиднее моей берлоги в доме напротив. «За одну одежку тебе какую-нибудь подберем», — усмехнулся шеф, спускаясь по лестнице. «И оружие. С наганом много не навоюешь. Откуда у тебя эта штуковина?» — я протянул руку и коснулся автомата. В моем мире такие изобрели только в сороковых. Ты вообще знаешь, что здесь случилось? Нет, когда я сюда пришел, все уже так и было. Только развалины и нечисть. Однако кое-что все-таки осталось, отозвался я. Оружие, патроны, припасы. Может, еще что-нибудь? По большей части склады с тухлыми консервами. Ни выживших, ни записей. Я даже трупов не нашел. Шефу явно не слишком-то нравилось русло, в которое свернул разговор. «Одни упыри кругом. Мне тут не до научных изысканий было, сам понимаешь». «Признаться не понимаю, я пожал плечами». «Мне бы, пожалуй, стало любопытно узнать, какая зараза здесь прошлась и когда». «Давно, очень давно», — тихо отозвался шеф. «Почти все сгнило. Ни травы, ни деревьев нормальных, ни зверья». Только уроды эти. От воды зубы выпадают. Гибло это место, Володя. Врагу не пожелаешь. Да я уж заметил. Я переступил через бездыханную упыриную тушу и вышел на улицу. Поэтому и не понимаю, зачем ты тут остался. Вроде не дурак ведь. А тебе какое дело? Огрызнулся шеф. Остался, значит, надо было. Надо? Кому надо-то, Игорь? Я чуть ускорил шаг. От кого ты тут прячешься?